Глава сорок Они пошли в направлении Флескбергета и кладбища. Эта часть острова застраивалась в шестидесятые годы, на вид вполне современными летними домами, в отличие от куда более старого поселка. Томусу в туфли попал песок, похоже, здесь этого не избежать. Как-то сразу стало заметно, что лето перевалило на вторую половину, сирень давно отцвела и ее сменили темно-желтые подсолнухи и раскидистые кусты смородины. Там и тут торчали из песка пучки сухой травы, как свидетельство вездесущей жизни, норовящей пустить корни даже в самом неприспособленном для этого месте. В немногих дворах были видны попытки устроить нечто вроде травяного газона, но большая часть домовладельцев ограничивалась клумбами, окруженными бескрайними волнами песка. Филипп Фалин жил в северо-западной части сан где полоска земли была настолько узка, что можно было видеть противоположный берег острова, вплоть до того места, куда пару недель назад вынесло тело несчастного Кристера Баргрена, Находившийся в каких-нибудь десяти минутах ходьбы от шумной гавани, этот берег был погружен в казавшийся нерушимым покой. Высоко в кронах деревьев щебетали птицы, лилась между высокими стволами солнечная дымка. Черника только начинала поспевать — и кусты стояли усыпанные твердыми зелеными ягодами. Дом Фалина живописно смотрелся на скалах, всего в нескольких метрах от широкого причального моста, далеко вдающегося в воду. Там стоял огромный круизный катер и не менее впечатляющих размеров ванна темного дерева у края воды и с отличным видом на море. С другой стороны, рыбацкий домик с двумя маленькими окнами через одно из которых Томас заметил развешанные на крюках сети. Флаг поднят — верный знак того, что хозяин на острове. Маргет остановилась перед домом с таким выражением лица, будто не верила своим глазам. Более подготовленный Томас с усмешкой косился на коллегу. Дом был ядовито-зеленый, именно так. В самом сердце северной дилии, где каждое второе строение имело красно-бурый цвет. Каждая планка, кроме традиционно белых углов, резала глаза. Если бы не белая лестница, Маргет могла бы подумать, что стоит перед громадным марципановым тортом, на котором не хватает только розочки. Имеется в виду традиционный шведский торт «Принцесса», покрываемый слоем марципана, который в большинстве случаев имеет едко зеленые или бирюзовые оттенки и обычно украшаемый кондитерской розой или ее подобием. Она оглянулась на Томаса, которому оставалось только развести руками. «На своей земле каждый волен делать то, что ему нравится. Но здесь как такое вообще могло прийти в голову?» Маргет не могла оправиться от пережитого потрясения. «Наверное, они считают, что это красиво. Или же они дальтоники», — предположил Томас. «А власти? Неужели в муниципалитете Вермдю нет строительного комитета, чтобы сказать свое слово?» Такое нужно запрещать. Томас пожал плечами. Наверное, они пытались. Или же просто не в силах отслеживать такие вещи по всему острову. Народ у нас изобретательный. Можно только догадываться, сколько домов на Сандхамне не соответствуют нормам гражданского строительства. Маргет потрогала пальцем стену, словно чтобы убедиться в ее реальности. Какой нежный цвет. Никогда не видела ничего подобного. На входной двери висел щиток «Добро пожаловать!» в традиционных сине-белых красках. Одно окно было нараспашку, но на в дверь никто не отозвался. Обойдя вокруг дома, Томас и Маргет убедились, что веранды закрыты. Нигде ни малейшего признака жизни. Вдоль одной из стен шел широкий деревянный помост с большим столом из тика и газовым грилем на колесах. В стороне от него стояло несколько шезлонгов, на которых лежали полосатые подушки. Через панорамное окно можно было видеть дорогую диванную группу, обеденный стол со стульями и плазменный телевизор на стене. Динамики Бэнк энд Олэвсон» стояли в каждом углу. «Да, здесь можно хорошо оттянуться. Кто бы сомневался?» — пробормотала Маргет. Она оглянулась на ванну, из которой в море спускался белый шланг из твердого пластика, Похоже, ее заполняли морской водой. В ванне плавал четырехугольный поднос с тремя бокалами для Грога и бутылкой виски. Похоже, хозяина не слишком беспокоила сохранность спиртного. Маргет перевела она Томаса наполовину восхищенный, наполовину испуганный взгляд. «Интересно, какой нужно иметь доход, чтобы позволить себе все это? Выглядит совсем недешево. Он или выиграл миллион в лотерею, или имеет собственное предприятие. «Как ты считаешь?» «Скорее второе. И эти безделушки наверняка фигурируют где-нибудь в счетах фирмы», предположил Томас. «Правда, там это называется изделие из пластика или что-нибудь в этом роде. Ни в коем случае не ванна». Маргет улыбнулась. «Здесь все зависит от того, насколько далеко зашло бесстыдство. Томас намекающе подмигнул коллеге. «Мне вот почему-то с трудом верится, что это куплено на облагаемые налогом деньги». Маргет еще раз огляделась. Нигде по-прежнему ни малейшего признака жизни. «Что будем делать?» — спросила она. «Никого нет дома, и неизвестно, когда они появятся». «Если они в море, скоро должны вернуться», — возразил Томас. «Уплыли бы надолго, наверняка использовали бы круизный катер. Но, похоже, у них есть еще лодка». Он показал на разбросанные на мостике канаты, которые и в самом деле походили на лодочные. «Лодка, из которой можно ставить сети», — задумчиво заметил он. «Будем ждать?» «Мы можем вернуться сюда позже». Лично я не стал бы звонить и предупреждать о своем визите. Иногда важен фактор внезапности. Он посмотрел на часы. «Пойдем перекусим чего-нибудь, а потом навестим нору, раз уж мы здесь». Томас повернул к воротам и обернулся на ходу, улыбаясь. «Заодно познакомишься с моим крестником».